Галантерейщик В общем значении торговец лентами и пуговицами, в частности, тот человек, с которым был разыгран трюк-Ложная девица и которого Натан Тривс почти случайно эволюционировал в призрака.